Глава пятая. Известие о его переходе пришло неожиданно, хотя вопрос, откуда сия кара небесная свалилась, задавать не приходилось. Люсинда. Он игнорировал ее приглашение несколько дней и радовался, что та не предпринимала ничего. Надеялся, что все обошлось. И вот он чистильщик. Так унизительно. До него и должности-то такой не было. Как страшная месть обиженной женщины. Обиженной женщине со связями в руководстве. Теперь его работа – заставить мертвяка подняться и дойти до места захоронения или до следственного отдела на вскрытии. В зависимости от того, как именно помер бедолага. Раньше тела уносили, а теперь этот несун он. А в дни, когда преступность спала, Андреана отправляли в поля. Убирать мертвых насекомых, что сдохли после опыления зерновых специальными химикатами. Жучки являлись разносчиками заразы и порой губили урожай. сегодняшний день мало чем отличался от остальных. Хомяк стоял на краю поля и поднимал своей волей жуков, заставлял их перелетать в отведенное им место, и Люто ненавидел женщин, от которых одни проблемы, особенно сильно одну из них. Хорошо, что хоть жалование не урезали. Но интуиция подсказывала Андриану, что дело встанет и за этим. Люсинда просто намекает, что пора бы к ней вернуться, а уменьшение жалования будет следующим рычагом давления в случае его неблагоразумности. Раскидав всех дохляков, Андриан устало плелся по городу в сторону дома. Казармы старался не соваться. Там его поджидала. Это страшная душой женщина, которой он имел несчастье, однажды постучаться. Пребывая в глубокой задумчивости, оживление на улице заметил не сразу. Народ толпился, кого-то рассматривал, перешептывался. Ведьма! Та самая! Ага! пресса страшная такая! Классища такие такие, как будто сейчас заколдует насмерть. Андриан бесцеремонно стал. Расталкивать девак, стараясь подобраться поближе. Но недовольные крики не обращал внимания. Лапки Норы заковали в специальные наручники, не позволяющие колдовать. Ее вели пять стражников. И вроде она была под конвоем. Но гордо вскинутая голова, расправленные плечи, ровная спина, смелый и слегка насмешливый взгляд, презрительная ухмылка говорили о чувстве превосходства над всеми. Выглядело так, Словно королева идет в а сзади ее верные стражники. Но это лишь так выглядело. Андриан чувствовал ее душу, ее страх, боль и сожаление. Она обернулась, уловив его магию, встретилась с ними глазами. Плыхнувший свет ее души, ее любви, нежности и тоски захватили его. Все существо Андриана откинулось, желая быть. Не рядом, вспоминая, как много Нора значила для него. Нет, как была для него всем. Нора отвела взгляд и закрылась. Она была сильной ведьмой, умела. И хоть Андриан хранил внешнее спокойствие, внутри все плакало и умоляла снова прикоснуться к ее любви. Девиз его жизни в этот раз не помогал. У Андриана не было больше сил убегать, Он запутался и не понимал, как дальше жить. Алкоголь решит его проблему. Нет, не решит. И никогда не решал. Позволит лишь дать передышку. Оттянет неизбежное. — Филован, как в прошлый раз, — просил Андриан. Срок поставил на стойке и молча отошел. По своего постоянного клиента видел, что тому не до разговоров. Когда хмель завладел его волей, Андреан оглядел зал в поисках девочки себе на ночь. Снова и снова его взгляд перемещался по залу. Но так ни на ком и не смог остановиться. Они все ему неинтересны. Он не хочет тепла для тела. Он хочет тепла для своей души. Он хочет ту единственную, которую так и не смог забыть спустя годы. Рука потянулась за стаканом и остановилась. Не хочет он больше и пить. Пошатываясь, Андриан вышел из таверны и по нору попрел домой. На улице было еще день. Жители спешили по своим делам, бурно обсуждая услышанную недавно новость. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Это слово преследовало его, травляло, напоминало. «Представляешь, они, и детеныши, ее поймали, пацана и девчонку!» Услышав это, Андриан замер прислушиваясь от волнения переставая дышать. Прохожий продолжил делиться новостями с другом. Риан и Ниана. Такие уж имена у Мора. А кто видел их? Говорят, помесь они. Не крысёныши. Видимо, то да с хомяком каким-то нагулял, походу. Да еще и с рыжим. Какие яркие переливы на их шерсти. А на розовых носах по черному пятну. Стражники думали грязь. И заставляли отмыться. Но тяжело в что родимые пятно. И что с ними будет? Они же не виноваты, что мать у них такая. Не знаю, как ингредитор решит. Казнят, скорее всего. Как мамаших. Мир бешено завращался вокруг. А Андриана кровь к голове, пульсируя в ушах. Ужас обуял его. Нора соврала. Ведь знал же, что Его чувствовал. Нет, не магии. Сердцем чувствовал. Он обрел и потерял. Снова. И ее. Теперь их. Надо что-то сделать. Пока не поздно. Бежать. Нет, не от беды. Не от норы. Не от себя. Бежать. Спасти. Бежать. Не опоздать. И хоть и голова у Андриана стала мыслить яснее, тело было в плену алкоголя. Кольмяк не заметил коряги. Споткнулся, ударился головой и потерял сознание. Продолжение следует от автора. Спасибо, что выбрали мою историю. Официальная группа автора в социальных сетях. Волшебные миры Эмили Ли. Httpb.vk.com. Эмили Райт. Присоединяйтесь. Будет интересно.